Любовь — штука деликатная. Он был похож на львенка. Сначала мне казалось, из-за цвета лисева, что он зверек незначительный. Ошиблась — лев, детеныш льва, и цвет львиной, степной, цвет саванны. Надо бы сначала рассказать историю его обретения. Она проста, даже рассказывать неудобно. Приобрели в буквальном смысле, то есть купили, отвалив, замечу, немалые деньги. Но это так, внешнее очертания событий. Если же рассказывать по порядку, два года назад нас покинул любимый пёс Кондрат, Кондрашевич наш, партизан Кондратюк. Он прожил с нами 17 лет, вошел в литературу, изображен в картинах, купался в любви и признании широких масс, ощутил вкус истинной славы, и, выражаясь языком высоким, библейским, присытившись днями своими, ушёл к праотцам». Говоря же по-простому, по-человечески, потеряв его, мы ужасно тосковали и мучились, но никак не решались вернуть свои сердца в новый водоворот привязанности и любви. А каким он могучим бывает, этот водоворот, мы уже знали. И все же тоска по собачьему другу взяла свое. Однажды, гуляя по нашему району, рука еще помнила натяжение поводка в прогулках с Кондратом, мы повстречали человека с собакой. Обаяние лохматого пса, его пепельной морды, умнейший глаз остановило нас, пленило. Мы вцепились в несчастного мужика и замучили вопросами, кто, что, как называется порода, и, главное, извечное, где брали. Оказалась порода шотландская, редкая в наших краях, называется керн-терьер, и выводит их где-то в полях на просторах своей фермы выдающаяся женщина Дора, собачий психолог и сумасшедший энтузиаст. То есть наш человек по всем понятиям. Мы позвонили, договорились и встали в очередь на щенка, который должен был родиться через пару месяцев. «О, это будет персона голубых кровей!» — восклицала Дора. «Ведь он ребенок Бэйби и Тигра, знаменитых чемпионов из рода в рот. Честно говоря, мы не искали звонких титулов дворянских званий и голубых кровей. Я постаралась объяснить, что хотим мы просто милую собачку, домашнего дружка. Однако все мои жалкие попытки принизить значение будущего события не встречали никакого сочувствия ни в Доре, ни в отставном летчике-истребителе Узе Барбаши, чья Керн Терьеша Бэби, чемпионка Европы и Южной Америки, дочь Великого Мандарина и не менее Великая Леди Магбет, дедов и прадедов я не упомню в целях экономии бумаги, должна была произвести на свет нашего малыша, Дориного Тигра, чемпиона Израиля, Голландии и Бельгии. И уже прекратим этот утомительный и обидный для меня плебейки парад собачьих планет. Мы ждали день и ночь, мысленно стоя в затылочек, в общей возбужденной очереди. Очередь волновалась, ведь никто не знал, сколько щенков намеренно Бэби произвести. Я же тайно переживала о своем. Все эти два года вялого существования без любимого пса я так и не разучилась, подходя к дому, поднимать голову к окну, где семнадцать лет красовалась лохматая морда. И сейчас с замиранием сердца думала, неужели в мою жизнь вернется это окно, одушевленное преданным ожиданием и нетерпеливым подрагиванием наставленных на шаги хозяйки верных ушей. «Наконец нам позвонили. Все хорошо. Отличные щенки, шесть мальчиков и девочка. Вы в списке от Доры, ваше право выбирать первыми». «А можно приехать прямо сейчас?» — спросила я по простоте души. «Пока не стоит», — сказал Узи. А они еще слепые. Выбирать как нужно. Выбирать щенка, это же надо в глаза ему глядеть. Любовь, она штука деликатная. Вы недельки через три-четыре». И все же я напросилась приехать и взглянуть. Узи жил в небольшом городке в долине Айлон, в той самой, где Иисус Навин останавливал в небе солнце для военных нужд древних изолитян. Дом стоял на тихой, очень зеленой улице, и весь двор был укрыт какими-то лианами, виноградом, кронами пальм и австралийских кленов, так что одинокий солнечный луч, пробивший густые слои всех зеленых покровов, горел по бедным наступившей весны. Меня допустили только до стеклянной двери на террасу, на которой жила мамочка бэби со своим приплодом. Я соорудила из ладони козырек и заглянула внутрь. На голубом спортивном мате под светом обогревателя лежали и грелись в корзине комочки шоколадного цвета, каждый размером с мобильный телефон. «Меня охватило смятение, Это в роддоме, — хорошо подумала я, — где тебе не надо выбирать своего ребенка. Он лежит с биркой на руке, и твоя фамилия написана на ней четкими буквами. А тут как я узнаю, как пойму, как среди прочих забавных и милых почую своего?» Через месяц я приехала опять, щенки ковыляли на толстых кривых лапах, сталкиваясь друг с другом лбами, кувыркаясь, попискивая, оставляя лужи и смешно усаживаясь на мягкую попу. Я долго наблюдала за каждым, умельно подвывая, вскакивая со стула, крадучись, чуть ли не ползком следуя то за одним, то за другим. В конец растерялась, я бы готова была забрать каждого. В этот момент один щенок, волк проследовал к расстеленной на полу у газетки, обстоятельно отлил порцию, огляделся и вдруг уставился на меня любопытным доверчивым взглядом. Я увидел, что это самый крепенький, самый лобастый, самый обаятельный чипчик с высоким хвостиком и карими, абсолютно человечьими глазами. «Браво!» — воскликнул Узи. «Молодец, лучшего выбрала!» Тут Дора приезжала, такая сумасшедшая, провела со щенками четыре часа и как раз твоего назвала номером первым. хотя родился он четвертым по счету. И опять потекли нудные дни ожидания, Узи отдавал щенков только тогда, когда они уже не нуждались в материнском молоке. Между тем щеголеватое имя Шерлок уже витало в доме, щебеча крылышками, готовая вселиться в своего хозяина. Еще через месяц, совсем истомившись, мы поехали его забирать. Щенки бодрые бегали по застекленной террасе, а мамаша их бэйби, чемпионка обоих полушарий, кружила рядом и беспокоилась, что за люди пришли, к чему бы это. Нам хотелось схватить щенка в охапку и бежать с ним поскорее, до самого нашего дома, но нас усадили и велели слушать. Узи любил поговорить и, как все настоящие собачники, оказался слегка ненормальным. «Что такое керн-терьер?» — вопросил он, подняв палец. «Это благородство, достоинство и ум. Его не нужно долго учить, чтобы не пачкал в доме. Он это знает от рождения. На него нельзя орать, боже тебя упаси. Обоюдное уважение, ласковый тон и деликатность общения». А в этот момент маманя Беби, чемпионка обоих полушарий и стран, дочь прославленной леди Макбет, внучка целого взвода выдающихся представителей собачьего истеблишмента, вбежала в центр персидского ковра, присела и сделала отменную лужу. «Кажется, пролепетала я, ваша собачка там. Где?» — подскочил Узи. И заорала, затопала, кажется, даже засвистел на свою собаку и запустил в нее тапочкой. На что Бэби, к моему удивлению, не обратила ровным счетом никакого внимания. Видимо, такое дело было тут привычным. «Это неслыханно», — тяжело дыша объявил Узи. «Это из-за потрясения, что сына забирают». «Узи», — лениво улыбаясь, — проговорила его супруга. «Я давно тебе говорю, надо отдать, наконец, в чистку этот ковер». К своему новому дому, как и к своему новому имени, Шерлок отнесся по-хозяйски. Дома приходовал сразу, отчего я поняла, что не стоит дожидаться необходимости чистки ковра, а лучше свернуть его тихонечко и поставить, как солдата, на балконе. И имя выучил он сразу, вместе с тремя волшебными словами «кушать», «гулять» и «вкусненькое». В первые дни я пыталась обращаться к нему официально, полным именем, хотя мои дети так и норовили назвать его мочалкой из-за жесткой шерстки. При первой встрече дочь схватила его, подняла над головой и крикнула «Мочалка! Привет, мочалка!» пришлось призвать ее к британскому порядку и соблюдением законности. Остальная учеба всякая ерунда типа рядом, камни и фу пошла у Шерлока размерения, а лучше сказать не шатка ни валка, так как не означало ничего приятного и вообще в планы его не входило. А мы стали к нему привыкать, принаравливаться, приглядываться и потихонечку влюбляться. Иногда я писала о нем у себя в Фейсбуке, зная, как много страстных собачников среди моих друзей и читателей. Вот несколько записей первых месяцев нашей совместной жизни. Шерлок — щенок говорящий. Вообще-то он не болтлив и к выступлению готовится. Если вдруг говоришь ему что-то ласково-убедительное, он склоняет голову на бок, снисходительно выслушивая всю твою чушь, изучая твое лицо и движение, с минуту помалкивает, как бы подыскивая ответные слова, и вдруг высоким голоском выдает удивительную сдвоенную трель. Это даже не лая, какой-то выплеск радости. Он отскакивает, припадает к полу, взмывает, перекувыркивается и из за вскрикивает. На человеческий язык это можно перевести так. Эх, ядрен корень! Уже две недели, как Шерлок, осваивает мир, заодно прощупывая границы дозволенного. А мир, он огромен. Наши улицы и две лужайки с обоих ее концов. На одной лужайке детская площадка, на другой две пальмы, благоухающие собачьими приветами. Мир огромен, полон ужасающих неожиданностей, увлекательных странностей и диковинных персонажей, например, в доме напротив живет небольшой бульдожка, часами стоящий за решеткой забора на задних лапах. Медленно ворочая башкой, он с физиономией лавочника, подсчитывающего барыши, провожает взглядом прохожих, кошек и собак. Сегодня утром глядел на нас пару мгновений вполне меланхолично, и вдруг, как рявкнет сиплым тенором, от неожиданности Шерлок подскочил, перевернулся и выкатился с тротуара на проезжую часть. Впрочем, быстро пришел в себя и стал пружиня на всех четырех лапах, как боксер легчайшего веса на ринге. Подобраться к дураку-бульдогу с выражением «А ты вообще кто такой на морде?». На прогулках он хулиганит, хватает вас за штанины, вырывает поводок, жрет все, что удается нарыть в траве, ускользнув от хозяйского пригляда. Вчера чуть не сожрал чей-то прошлогодний окурок. Тот торчал у него из пасти, как подобранный чинарик, висит на губе у шпаны. Борь сказал, "Но «Ну, знаешь, Кондрат тот был корсаром и комиссаром, но этот... Боюсь, по сравнению с этим, Кондрат уже выглядит выпускником высших женских курсов. А ведь мы с самого начала друг другу дали слово, что не станем баловать пса. В конце концов, собака должна знать свое место. «Конечно», — решительно подтвердил Узи-барабаш. «И я говорю, собака должна знать свое место, и это место в постели ее хозяев». Отдельного описания заслуживают его отношения с кошками. Местные котиус-помоис, особо независимые и незаурядные, свое древнее происхождение ведут от загадочных египетских кошек и выглядят соответственно. Небольшое тощее тело на высоких ногах, маленькая голова, прижатые ушки, холодные высокомерные глаза, если к какой-нибудь не выбит в уличных боях. Голоса их не поддаются описанию, но я попробую. Это объединенный рев работающих электрической пилы и запущенный на запредельную громкость Арии Амнерис из оперы «Аида». Все отдельные богатейшие помойки их удельные поместья, и, не дай бог, слишком близко пройти мимо, несмотря на то, что табличек частное владение, вход посторонним воспрещен, я там ни разу не видела. Все равно лучше держаться подальше от места обитания этих коварных и сильных фурий. Они имеют склонность нападать из-под Однажды, когда Борис пошел выбрасывать мусор, к нему на грудь совсем не с целью братских объятий прыгнула кошка из мусорного бака. Но Шерлок, не разделяющий сословных расовых предрассудков, желает дружить с каждым, кого встретить на прогулке, даже с бандитскими натурами, вроде этих бездомных, развращенных тварей, которые живут припеваючи, ведь их подкармливают все старушки нашего городка. К тому же он невероятно любопытен и, услыхав кошачьи вопли, предпочитает самолично разузнать, что за кипиш. Бросается в гущу событий с необоримым восторгом, и если б я дважды не поспела вовремя, не представляю, каким счетом от ветеринара завершилось бы это приятное знакомство. Теперь уже невозможно скрывать правду. Наш аристократ Шерлок, потомок лордов и чемпионов, голубая кровь и чуть ли не кавалер, ордена подвязки, оказался мелкой шпаной, пройдохой и хитрованом. Себя он считает вожаком стаи, в которую включил всю семью, причем мы с Борисом плетемся где-то в хвосте. Умен он, конечно, как сто тысяч чертей, и видит всех насквозь. Обладатель целой палитры задушевных взглядов, которыми умело пользуется. Вообще лицедей изрядный. И хотя я терпеть не могу анекдоты, написанные правильным литературным языком, это ведь жанр устный, виртуозный, целиком зависящий от актерских способностей рассказчика, не могу не привести тут известный анекдот про рыболова и нахального лягушонка, который, высунувшись из пруда, заводит знакомство с робкого вопроса. «Нельзя ли, дяденька, рядом посидеть?» а заканчивается освоением дяденькиного кармана, где удобно размещается, как в собственном доме. А когда другой, прискакавший из воды лягушонок, робк спрашивает, нельзя ли тут посидеть, первый высовывается из кармана с хозяйским криком. «Да пошел ты!» и ласково подобострастно спрашивает рыбака. «Правильно говорю, дядь Вась?» Так вот, на прогулке Шерлок то и дело оглядывается, ловит мой взгляд, останавливается и, склонив голову на бок, проникновенно смотрит прямо в душу, как тогда на террасе при первом знакомстве. «Правильно говорю, дядь Вась?» И я, растопившись, начинаю сюсюкать приторные глупости, строить ему глазки, такому маленькому рыжему, а он резко бросается в сторону, чтобы молниеносно схавать какую-нибудь ужасную дрянь, которую давно заприметил. Вообще на прогулках за ним нужен глаз да глаз, даже оба глаза, возведённые в квадрат. Он хватает все, что можно отодрать от тротуара и унести в зубах. Любопытен он невероятно всепоглощающе, любопытен просто так, по-человечески, к миру. Если бы речь шла о человеке, можно было бы сказать, жаден до впечатлений, причем самых разных. Машина ли проехала, ученица ли плетется из школы, долизывая мороженое на ходу, ворона ли выясняют отношения, собака ли встретится. Все это пища для размышлений и действий. Вот идут мимо нас две женщины в энергичном утреннем марафоне. Шерлок резко разворачивает меня и следует за ними, словно его увлекла их сугубо частная трепотня. А когда становится рядом с двумя встречными кумушками и стоит, не оторвать его, внимательно слушает сплетни, переводит взгляд с одной на другую, старательно вертит башкой, напоминая этим вдохновенного бездельника и розяву. А она что? А он что в ответ? А она ему что на это? Слушает внимательно, долго, затем оборачивается и саркастически смотрит мне в глаза, понимание ищет. Вот дура-то, правильно говорю, дядя Вась. Если мы с Борисом собираемся куда-то уйти, то, как велела великая Дора, во избежание разгрома квартира, сажаем его в тюрьму, довольно удобную клетку фаэтон, в которой он почивает ночами, а также совершает по четвергам выезды на высшие курсы собачьей премудрости. Но, заметив, что я одета на улицу, он немедленно скрывается за креслом, под столом, где угодно, откуда выцарапать его, не представляется никакой возможности. Уж больно ловок и увертлив. Бывает, что приходится сажать его в тюрьму за дело, когда он безобразничает и не может остановиться, заряжаясь сам от своих свирильных воплей, рычания и ошеломительных прыжков и наскоков. «Тогда стоит лишь прикрикнуть «в тюрьму захотел, в тюрьму!» И он нехотя, да ладно те, удаляется прочь, презрительной выходочкой малолетнего уголовника. Вальцы в углу, на ковер протягивается вперед обеими лапами, кладет на них рыжую башку и оттуда смотрит на нас пристально и укоризненно, и насмешливым одновременно взглядом. Ну, и многого вы добились своими методами. По натуре он типичная деловая колбаса. Если бы был человеком, был бы мелким бизнесменом. Из тех, кто постоянно затевает о новый бизнес, постоянно проигрывает, берет суда и не платит, трясется, что его отдубасит, и все же опять берет огромную суду, типа, решается моя судьба, сейчас или никогда. Получается никогда, что особенно видно на примере краденных пляжных тапочек. Но это целая эпопея, надо сначала рассказать о его игрушках. Среди них есть любимая веревочная псевдокусточка, которую он терзает ему тузит, провокативная рыча, чтобы мы, две старые клячи, побегали бы за ним да поотнимали, и резиновая уточка, его вот трофей в самом буквальном смысле слова. Он выкопал ее из песка на детской площадке, да так, что этого не заметили ни младенец, ни его бабушка, ни даже я, хотя Шерлок нес в зубах свою фартовую добычу до самого дома. Есть и любимая кость, купленная мной по ошибке в зоомагазине. Она великовата для такого небольшого пса. Крученая, роскошная, рыжая, как и он сам. Шерлок не неразлучен с нею, хотя в соотношениях размеров это как Ленин с бревном на субботнике. И если уж мы вспомнили политических деятелей... Шерлок держит свою кость в зубах, как дорогую гаванскую сигару, так напоминая этим известный портрет Уинстона Черчилля, что хочется немедленно налить ему виски. Однажды Борис лежал на кровати с журналом. Он задремал, как это часто случается в середине дня, и проснулся от того, что Шерлок стоял над ним, уперев передние лапы в грудь и деятельно пытаясь вставить ему в приоткрытые губы свою любимую сигару. Ну, ладно же приговаривал Боря, когда отплевывался, не пожалел своего, нажитого, угостил от души. Однако, помимо игрушек любимых, есть у него и ненавидимый синий мячик, резиновый, песклявый, и слишком большой, чтобы его можно было захватить зубами и как следует отколошматить об пол. Тот самый случай, когда видит око, да зуб не имет, то есть ситуация для психики нашего пса непреодолимая. поэтому, присев на задницу, Шерлок облаивает несчастный мячик простонародным скандальным голоском продавщицы гастронома после чего со страшными проклятиями гоняет носом по всему дому. Показательный случай с пляжными тапками характеризует алчную натуру нашего авантюриста как нельзя лучше. вообще это не ново. Щенки таскают и грызут хозяйскую обувь. Моя приятельница жаловалась, что ее спаниель в розовом детстве сожрал пять пар новых кроссовок. Так что я не жалуюсь, просто живописую. Классическая картина такова. Щенок хватает ботинок, сандалию, туфлю, тапку и утаскивает в укромный угол, где можно спокойно позавтракать. И я знаю только одну собаку, пройдоху Шерлока, что ухитряется тащить одновременно и правый, и левый экземпляр. Да-да, в случае с пляжными тапками он догадался, высокий IQ шотландского дворянина, что хватать их надо за резиновые перемычки, разделяющие большой второй палец ноги. Не буду забывать картину. Сначала старательно подогнав их один к другому, он с минуту ходит вокруг своей инсталляции, в глазах напряженная работа мысли, наконец аккуратно и точно захватывает зубами обе перемычки и, услышав мой восхищенный вопль, бежит прочь, высотко задрав голову. Через пять метров он сам выронит свою добычу, но пока упоенно бежит, а по обе стороны от физиономии тяжелыми поникшими крыльями волокутся обе тапки. и отнять их не представляется возможности, ибо он, как говорит Дора, керн — это маленькая собака с зубами невецкой овчарки. С самого начала Дора заявила, что Шерлок просто обязан пройти курсы благородных джентльменов. Когда он будет показываться на международных выставках, начала она, я опять робко попыталась объяснить, что взяла в дом не марширующего солдата и не натасканного на победы спортсмена, а близкую душу. Дора лишь гневно отмахнулась. «Ты хочешь загубить такую собаку? Обрубить в славной шотландской династии?» Я сжалась, не решаясь возразить, а она напирала, схватила Шерлока на руки, открыла ему пасть. «Ты видала еще где-нибудь такую красоту?» — крикнула Дора. «А экстерьер? Ты видала когда-нибудь такое лицо?» Я скорбно помолчала и не стала говорить, что, по-моему, наш Шерлок просто милая рыжая собачонка. «Ладно», — вздохнула я. «Династия так дизастия, экстерьер так экстерьер». и мы при моей кошмарной занятости стали ездить на уроки на собачью ферму. Полтора часа в один конец, это если без пробок. Первой командой, которую требовалось выучить, была команда «Рядом». Для такой цели резалась на кусочки сосиска, и бегущему слева от меня псу я должна была выдавать по крошечной порции с криком «Молодец!». «Не так», — вопила Дора, — «громче, эмоциональнее, ярче». Дора, вообще-то, говорит на иврите, но собачья команда знает на восьми языках. «Ты должна петь, как труба ореховская. Мал де хэс, хороший мальчик. Он должен понимать, за что страдает». Он понимал, за сосиску. Шерлок готов был не то что рядом трусить, но и дьяволу душу продать. Так что учение шло семимильными шагами. Правда, без сосиски он никуда не бежал. Если вдуматься, вы бы побежали, я нет». «Он гений», — убежденно говорила Дора. «Шерлок — это один сплошной интеллект». Я опять помалкивала. «Нет, я готова была признать, что мой пес паренек ушлый. Неясно только, почему этот могучий интеллект не способен осилить простого правила. Терпи до прогулки». Попутно мы совершили ряд дорогих приобретений. Например, купили какой-то особенный строгий ошейник для пущей дисциплины. Когда я попыталась выяснить, не издавит ли щенку горло это орудие пытки, Дора презрительно ответила. Это не пудель, это керн. И сейчас я готова признать ее правоту. Шерлок поразительно силен для такой небольшой собаки. Уж если не намерен двигаться дальше, то встанет, как монумент, и фиг его с места сдвинешь. А проказлив, как тысяча чертей, и своего все равно добьется, не мытьем-то катанием. Без строгого ошейника мой пес вообще скоро стал бы неуправляемым беспризорником. Буквально в первый же месяц совместной жизни все мы пережили изрядное потрясение, а Шерлок, помимо имени, приобрел еще и кличку. Дело в том, что на втором этаже нашей квартиры мы построили мастерскую для Бориса, сколотили стеллажи, перевезли картины, несколько дней обустраивали рабочее место. Наконец, в одно прекрасное утро наш художник установил мольберт, выдвил краски на палитру и приступил к работе. Шерлок, само собой, попытался освоить дополнительные метры своей жилплощади. Однако твердой рукой отец закрыл дверь перед его черным носом, жадно вдыхающим ароматы краски и терпентина, и пес вроде бы смирился, прискакал вниз и стал гонять свою резиновую уточку, медленно сжимая ее в зубах и выдавливая из стародалицы протяжный писк. В полдень Борис спустился выпить кофе. Тут забежала на минутку наша дочь, завертелся разговор. «А где Шерлок?» — спросил Ева спустя полчаса. Мы переглянулись и подскочили, и в этот момент увидели его, вернее, не его, а по ступеням лестницы со второго этажа спускался некто, и лишь глаз поблескивал в лиловой чаще бороды и усов. Он останавливался на каждой ступени, поглядывая на насквозь эту лиловую чащу со своим коронным «Правильно делаю, дядя Вась?» И по всей лестнице за ним тянулись отпечатки лиловых лап. Это была красивая картина. Боря взвыл. «Кобальт фиолетовый!» Мы заголосили все трое одновременно, так как не знали, сколько краски он сожрал, и как долго, час-два может после этого поражить. Боря, чувствующий вину за то, что, выйдя из комнаты, неплотно притворил за собой дверь, суетливо повторял, «Там, понимаешь, льняное масло в краске-то, вот он на масло и потянулся». Две ветеринарной клиники в Риховоте, где работает знакомый нашего врач, к счастью, дозвонились быстро. «Не паникуйте», — сказал доктор, — «не сходите с ума, просто садитесь в машину и привозите его немедленно, вас будут ждать». И едва мы внесли в приемный покой свое еще живое произведение искусства с фиолетовой физиономией, предупрежденная секретарь Марина вскочила и постучала в дверь смотровой. Оттуда выглянула врач в зеленом халате, оглядела приемную, полную всевозможной живности, и сказала, «Кто тот живописец? Входите!» так еще раз подтвердилось, что наш Шерлок парень крепкий, каким и положено быть шотландскому горцу. Ведь, согласно решительному вердикту нашей Доры, это не пузель, это керн. Правда, мне и до сих пор чудится, что на солнце его пушистая морда отливают чем-то романтическим, лиловым. И что тут скажешь, живописец? Вторым серьезным потрясением для Шерлока, да и для нас тоже, стала неизбежная процедура по изменению щенячьей внешности. Не могу сказать, что он франт, но все же уважение к собственной шерсти, рыжему хвосту и львиной гриве у него наличествует. Недаром он так внимательно и с таким тайным удовлетворением выглядывает по вечерам в свое отражение на балконной темной двери. «О чем вы думаете?» — бушевала Дора. «Щенок чудовищно оброс. Он похож на медведя. Немедленно записываю вас на триминг. Честно говоря, я самонадеянно полагала, что смогу устричь Шерлок сама, точно так же, как когда-то стригла Кондрата ножницами с уговорами и песнями, с воплями и обидами. Ничуть не бывало. Выяснилось, что Кернов, именно так, судя по интонации округленным глазам Доры, не стригут, а тремируют. «Что это значит?» — осведомилась я слабым голосом. «Это значит, выщипывают». «Выщипывают?» «А ну, боже мой!» «Не волнуйся, это не больно», — отмахнулась Дора. «Для него это просто кейф». «Нет, может быть, какой-то глупый собачонки это издевательство и показалось бы, бы кейфом, но только не Шерлоку. Уже одно то, что тебя ставят на оцинкованный стол, привязывают за шею, для статичности, и близкие, которые клялись тебе в любви еще сегодня утром, хватают тебя за голову и под вопли доры, облаченные в клеенчатый фартук, держи его, черт побери, держи эту избалованную собаку, держат такие. И держит крепко, так что и укусить невозможно, и в это время тебя бессовестно раздевают до нитки, лишая самого привлекательного в твоей львиной внешности. Твоей роскошной платиновой шерсти с красновато-рыжей полосой вдоль хребта. Это был мучительный, долгий трехчасовой процесс, в какой-то мере унизительный для нас обеих. Я держала его за щеки, он косил на меня шалелыми глазами. «Что ты делаешь, дядь Вася? О, боже, зачем? Помогите!» Дрожал от ярости и недоумения, взвизгивал, пытался соскочить со стола, но все кончается. Осынкованный стол, пол вокруг, клеенчатый фартук Доры, ее брюки и рубашка, все было усыпано рыжими волосами. А Шерлок, его жесткий, лохматый, мускулистый облик преобразился в какую-то потертую куцую замшевую куртяжку. Мы возвращались с фермы домой, Борис угрюмо крутил руль, время от времени неодобрительно поглядывая вправо, где на коленях у меня лежала ощипанный, как курица, шотландский наш дворянин. Он все еще дрожал, а я гладила его мягкую замшевую спинку и голосом Сони из пьесы Чехова дяди Ваня повторяла, как заклинание. «Мы обрастем, мы милый, мы обрастем». Самое наше любимое место прогулок — парк молодежи. Хотя, по справедливости, надо бы назвать его «собачьим парком». Это огромный травяной амфитеатр в центре нашего городка, спускающийся к открытому бассейну. И вот там-то вечером, когда спадает жара, происходит самое приятное и важное знакомство в собачьей жизни. Там можно спустить Шерлока с поводка, сесть на траву и наблюдать, как, завидев любого незнакомца, Шерлок сразу же бежит навстречу, раскрыв объятия. Он очень дружелюбен, но в случае чего умеет себя и защитить. На днях я с восхищением наблюдала, как мой отважный щенок оттрепал нагловатого черного спаниеля Гошу. Наскакивал и наскакивал, угрожая разорвать вовсе к чертовой матери, пока хозяйка не увела того с поля боя. От греха подальше, прочь от этой агрессивной пигалицы. А Люди там тоже попадаются в качестве приложения к собакам. Случаются симпатичное знакомство, да и тем для обсуждения предостаточно, мало ли, животрепещущих вопросов о нашей общей собачьей жизни. Но по-настоящему мы подружились только с Шимоном и его псом по имени Кэч. «Ты же знаешь, что это слово значит по-английски?» спросил Шимон в первый день знакомства. «Правильно, поймать. Смотри, я сейчас кину ему палку на другой конец парка. Он стрелой побежит за ней, поймает на лету». Оправдывает свое имя. Но знаешь, поймать палку на лету — это все таки глупости. Он, конечно, хороший пес, но моя предыдущая собака, его звали Хантер, тот у меня был особенный, он был такой же породы, западноевропейская овчарка, и умер в 17 лет. Ты же разбираешься в собаках, да? Знаешь, что эта порода вовсе не охотники. Но тот мой пес был и другом, и сторожем, и охотником. Знаешь, как он умер? Мы были с ним в армии и сидели вот так на поляне, как я сейчас с тобой сижу. «Пуля попала в моего пса, прошла насквозь и застряла у меня в боку», — Шимон приподнимает майку, показывая розовый рубец. «Видишь, какой шрам остался? У меня таких несколько, мы с Хантером воевали в свое время. Так вот, если бы в тот момент его не оказалось рядом, меня бы сейчас тут не было. Это такие пули, знаешь, они не оставляют шанса. Собака умерла в тот же миг, но меня спасла. У меня есть целый альбом, фото и даже видео есть». Я каждый раз плачу, когда смотрю. Ведь мы 17 лет провели вместе, почти не расставаясь. Можешь представить себе, 17 лет. Этот пёс Кэтч у меня тоже хороший, но его пришлось долго дрессировать. Сейчас ему два года и три месяца, и он отличный малый, но не тот, конечно, не хантер. А у меня всю жизнь собаки только этой породы. У моих детей тоже обязательно в доме есть собака. Он те мальчуганы видишь, кувыркаются на поляне. Мои внучата... Эти научились говорить слово собака раньше, чем мама и папа. Дед их постарался, я свое дело знаю. И, удаляясь с нашей поляны, после целого часа беготни, я слышу за спиной детские голоса в разгаре спора Ты что, не знаешь, как его зовут? Его зовут Холмс, сыщик Холмс, а и правда сыщик, думаю я. Вот ведь нашел он свою резиновую уточку. Море он увидел впервые в возрасте трех месяцев. Как всегда, мы заказали комнату в любимом приморском кибуце, где дуга залива буквально подбирается к самым домикам, а дружелюбные кибуцные псы приходят к вашей веранде пожелать доброго утра, заодно намекая, что не стоит выбрасывать срезанные корочки голландского сыра, а также колбасные обрезки и многие другие ценные вещи. Там, на высоком холме над заливом, ведут многолетние раскопки студенты кафедры археологии Иерусалимского университета. Там древние каменные в форме гигантского куриного бога якоря IX века до н.э. просто лежат на земле среди обломков колонн входа в музей древней финикийской крепости Дор, которая возвышалась над этой бухтой в незапамятные времена. Да, в эту бухту приводили свои корабли, самые опытные мореходы древности, огненоглазые огненобородые финикийцы, которые предпочитали не воевать, а торговать. Здесь заложили они свой порт-дор, и если глянуть с вершины холма, то остатки мощных укреплений до сих пор видны в пронизанные солнцем в воде залива. Отсюда с большой высоты ныряют в море кибусные пацаны с риском разбиться от древние стены. Мы приехали утром, внесли чемодан в комнату, схватили Шерлока и побежали на берег. Он, почуяв другой воздух, азартно мчался за нами по дорожке, между кустами алиандров. как всегда пытаясь ухватить поводок, затормозить бег, упереться и поиграть, пока не увидел широкую полосу песка, а за ней нечто невообразимое, бурное, грандиозное, фыркающее белой пеной и ракочущее, как целая стая бульдогов. Он взвизгнул и бросился вперед, остановился замер, как вкопанный. И вдруг разразился оглушительным грозным лаем, вот каким оказался смельчаком. Стоял у самой кромки прибоя и лаял на стихию, которая в секунду могла его равнодушно слезнуть своим гигантским языком. С тех пор каждое утро мы с Шерлоком прогуливались вдоль берега, где наш пес познакомился с разнообразным шумом волн, впервые окунул морду в песок и вдохнул романтики, полную пасть. Там он гонялся за крошечными крабами, перебегавшими от норки к норке в мокром песке, дивился на огромную, как чемодан, медузу, вынесенную волной на берег и безнадежно таявшую на солнце. Там однажды утром мы с ним наткнулись на мертвую морскую черепаху, совершенно целую, только с окровавленной ластой. Видимо, сказал Боря, попал под винт корабля. И наш щенок долго сидел чуть поодаль, а после его голову на бок, не решаясь подойти к морскому чудовищу, столь непохожему на собаку. Ранним утром и на закате, пока Борис на веранде писал бесконечные морские этюды, пытаясь поймать и запечатлеть состояние воздуха с его неуловимым переменчивым цветом волны, облаков, мы с Шерлоком устремлялись вдоль берега, по прихотливой кромке уютных бухточек в сторону электростанции в Хадере. Мимо старой полуразрушенной турецкой крепости, мимо рыбачьих лодок с длинными свертками густых сетей, мимо вышек спасателей, что гигантскими журавлями торчат над пляжами, как обычно, не замечая, насколько далеко зашли. Волны накатывали на берег и слизывали наши следы, босые, человеческие и цепкие щенячьи, а я пыталась вообразить себе некую женщину в той давней, очень давней крепости финикийского порта Дор. как она смотрела в одно из окон и видела приблизительно то же, что видим сейчас мы, я и мой пес, синего, облака, слепящие блики на гребнях волн. А солнце всходило, и солнце садилось, и не было ничего нового под ним, те же люди и те же собаки. Мой пес останавливался, когда уставал, и долго смотрел, не шевелясь, на тающие в морской дали парус какой-нибудь прохожей яхты и на белые панамки и кепки на головах студентов-археологов, которые все копали и копали на самой жаре, на гребне древнего холма, где грозно выселись в древности башни Финикийского порта. Вот, собственно, и все. Пока. Наша совместная дорога лишь в самом начале. Надеюсь, она будет длинной, радостной и приведет нас в разные прекрасные местности. В конце концов, как утверждают знающие люди, райский сад расстилался тут где-то неподалеку. «Наши дни бегут, а я вспоминаю, как из-под ладони глядела сквозь окошко в двери террасы на крошечные комочки новорожденных щенков. Замирающим сердцем пытаюсь угадать, который мой. Мой-то который. И сладится ли у нас, полюбим ли мы друг друга. Оно ведь по-разному бывает. Как говорит Узи Барабаш, бывший военный летчик, любовь, она штука деликатная. Иерусалим, апрель 2011 года.